Я очень хорошо научился лгать Думаю, подобные навыки Наставник прививал мне не случайно Эти умения были Азами науки убийства И еще Ловкость рук и умение подкрадываться Как ударить человека Чтобы он умер, не закричав Как заколоть жертву Чтобы было как можно меньше крови Я учился всему этому быстро и хорошо Расцветая, когда чейт Признавал ловкость моего ума Вскоре он начал давать мне небольшие поручения в замке. Он никогда не говорил мне до выполнения задания, было это очередное испытание моей сообразительности или настоящая работа, которая была нужна ему. Меня это и не интересовало. Я исполнял все в безоглядной преданности Чейду и всем его приказаниям. Весной он обработал винные чаши делегации торговцев удачного так что посланцы опьянели куда сильнее, чем им хотелось. Позже, в тот же месяц, я стащил у заезжего кукольника одну из кукол и спрятал ее, так что ему пришлось представить две разбитые чашки, легкомысленную коротенькую народную пьеску, вместо длинной исторической драмы, которую он планировал на вечер. На празднике середины лета я добавил некой травки в послеполуденную чашку чая одной служанки – И у нее и трех ее приятельниц Сделалось расстройство желудка И они не смогли прислуживать за столом Осенью Я обвязал ниткой копыта лошади Гостившего в замке лорда Чтобы она захромала И лорд задержался в Баккипе На два дня дольше, чем собирался Я никогда не узнал Почему чейт давал мне Все эти задания Тогда я думал больше о том, как выполнить поручение А не зачем это нужно И как я думаю теперь Эту науку наставник тоже преподал мне намеренно, подчиняться не спрашивая. Было одно поручение, которое совершенно меня восхитило. Даже в то время я понял, что это распоряжение не было обычной прихотью Чейда. Он вызвал меня перед самым рассветом. «Лорд Джессуп и его леди гостят у нас последние две недели». «Ты знаешь их в лицо?» «У него очень длинные усы, а она все время носит со своими волосами, даже за столом». «Вспомнил их?» Я сосредоточенно нахмурился. Множество лордов и леди собралось в оленьем замке, чтобы держать совет и обсудить участившиеся набеги пиратов с внешних островов. Я сделал вывод что прибрежные герцогства хотели увеличить число военных кораблей, но внутренние герцогства не соглашались давать средства от налогов на то, что они считали чисто прибрежной проблемой. Лорд Джессуп и леди Далия жили далеко от побережья. Джессуп отличался редкостно бурным темпераментом, равно как и его усы, которые постоянно возмущенно топорщились. Леди Даллия, с другой стороны, казалось, совершенно не интересовалась этим советом, а проводила большую часть времени, обследуя замок. «Она все время втыкает цветы в волосы, а они все время вываливаются?» – спросил я. «Она самая», – ответил Чейт выразительно. «Хорошо, ты знаешь ее. Теперь вот твоя задача». И у меня нет времени, чтобы вместе с тобой планировать, как с ней справиться Сегодня В какой-то момент Леди Далле отправит посыльного в комнату принца Регола Паш отнесет туда некую мелочь Записку, цветок, какой-нибудь предмет Ты уберешь принесенный из комнаты Регола, прежде чем он это увидит Я кивнул и открыл рот, чтобы что-то сказать, но Чейд внезапно встал и почти выгнал меня из комнаты. «Нет времени, уже светает», — заявил он. Я ухитрился спрятаться в комнате регала и дождаться там посыльного. Это оказалась девушка. Потому как она прошмыгнула в покое принца, я уверился, что это не первое ее поручение. Она положила крошечный свиток, и цветочный бутон на подушку регола и выскользнуло из комнаты. В мгновение ока и то и другое оказалось в моем камзоле, а позже под моей подушкой. Думаю, что самой трудной частью задачи было удержаться и не открыть свиток. Поздно ночью я отдал Чейду свиток и цветок. В течение следующих нескольких дней я ждал уверенный, что последует какая-то бурная реакция и, надеюсь увидеть регола, Совершенно расстроенным К моему удивлению ничего не произошло Регал оставался самим собой Если не считать того, что вел себя даже более резко, чем обычно И, казалось, флиртовал даже более нагло с каждой дамой Леди Далия внезапно заинтересовалась проведением совета И огорошила мужа, горячо поддержав введение налогов В пользу строительства военных кораблей Королева выразила недовольство этой переменой, отстранив леди Далию от дегустации вина в королевских покоях. Все это заинтриговало меня. Но когда я, наконец, спросил об этом у Чейда, он упрекнул меня. «Помни, ты человек короля. Ты получаешь задание и исполняешь его, и...» Должен быть доволен уже тем, что ты справился с поручением, это все, что тебе следует знать Только Шрюд может планировать и строить свою игру, ты и я Мы, возможно, просто пешки, но лучшие из тех, что есть у него в распоряжении, будь в этом уверен Но вскоре чейт обнаружил границы моего подчинения Чтобы заставить лошадь захромать, он предложил мне повредить копыта животного. Я сходу отмел этот путь и с величайшей убедительностью человека, выросшего среди лошадей, сообщил ему, что есть много способов заставить лошадь хромать, не причинив ей вреда, и что он должен доверить мне выбрать один из таких способов. До сегодняшнего дня я не знаю, как Чейд отнесся к моему отказу. Он тогда не сказал ничего, не одобрил мои действия, но и не отругал меня. Это был один из многих случаев, когда он оставил свое мнение при себе».